папочки с крылышками сказала, что очень беспокоится о багаже и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клейончатым столом среди пассажиров, сундуков, свёрток и грязных тарелок. Такая печальная. Так подпирала кулачком щёку. что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Ха. Едет в Америку, она по всей вероятности врет, болят все нервы, и поутру прячет лицо, говорит о пошлости, о глазах мрачной, и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить. потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения. Окончит или в клинике для нервно больных, или отравится от злости. Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суета с багажом, паспортом, затем переезд на санках через границу, осмотром.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 с чернейшими зубцами елей. Всё это казалось мёртвым, точно бывшим когда-то. И в этой тёмной пустыне он ясно чувствовал, как бьётся комочек живого сердца. Не вдали заскрипел снег, а поза выгляделся.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 Пустынная и лютая, как эта равнина. Её жалкое сердечишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы берегать её от соблазнов. Он же столько питил её вчера глубочайшим своим превосходством. устился в рассуждение, стишки даже читал. Никита Алексеевич крякнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его обратили тревожно вокруг чего-то не исполненного. Позади хлопнула дверь. И от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана Она делилась женской фигурой. Возьмите левее, здесь сугроб. Я вас искал. Он глядел, как на её печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза, окружённые тенью, и в зрачках искорка света. чудесной. Её маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы. Милая. А, питеняшка. Он наклонился и поцеловал её в губы. А. Она вздохнула. Серый мех её шубки был приоткрыт вид на шею и ниточка жемчуга Никита Алексеевич осторожно застегнул её воротник и повторил Яшка <свист> Новый лёжа в купе с тёмно-синей лампочки над койкой Никита Алексеевич повторял шёпотом про себя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 Это ли было не колдовство? Никита Алексеевич вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой занесённой снегом станции. На перрон из заснеженных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке. Взглянул на окно и прикнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника и Вообще лицо страшно знакомое. Странно. По-моему, Никита Алексеевич, странно. Потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость. Алло. Серегино ещё несколько раз просыпался и повторял: "Лю-лю, ну, ё-ё, верь, кошмары, я спят с того". Ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательно какой-то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 Обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты. Никита Алексеевич, вон на горе краснеет крыша. Ага, я вижу. Прожить в том домике до весны. Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Хе-хе. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу. Фу! И вы бы не соскучились в уединении? Она резко повернулась к сидящим в вагоне ресторане, затем отчаянно, точно не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу. Боже, выскочит тайна от всех, от всех. Весь багаж остаться на зиму. Пора безумства, конечно. Никита Алексеевич глядел на неё не отрываясь.